Глава 42. Заседание длилось 2 часа. Всех обвиняемых, трех бывших спонсоров футбольного клуба Максуда Аббаса и Вилмара Майерза, признали виновными. Филмара Майерза признали виновным в смерти Робина Робинсона посмертно. Франклина Майерза, несчастного брата этих двух тварей, отпустили из зала суда до оглашения приговора. Я же осталась до конца, чтобы не пропустить заветные слова о том, что повторного слушания не будет и приговоры обжалованию не подлежат. Я знала, что за исходом этого дела стоит Дариан, но на сей раз мне было наплевать на гордость и прочие предрассудки. Для меня было важно знать, что смерть Робина отомщена. И, возможно, я почувствовала удовлетворение от того, что в какой-то мере я тоже была отомщена. Однако после мимолетного облегчения на меня обрушилась депрессивная лава, из-под которой было не продохнуть. Казалось, что это никогда не закончится. Всё это, вся эта жизнь. Чтобы вновь не отбивать меня от газетчиков, охрана проводила меня через чёрный ход. Я не спрашивала, по чьему приказу. Я так устала, что мне просто не хотелось тратить энергию на вопросы с очевидными ответами. Сев на заднее сиденье огромного чёрного Мерседеса, я уставилась ничего не видящим взглядом в внутрисалонную перегородку, отделяющую передние водительские места от задних пассажирских. Автомобиль тронулся, и Дариан взял меня за руку. Из-за его горячей кожи я резко почувствовала, насколько моя рука ледяная, но не отстранила её. То ли мне хотелось согреться, то ли не хотелось двигаться, то ли ещё что-то. Не знаю. Я чувствовала, как моё тело начинало постепенно охлаждаться. Словно подсознательно готовя себя, я закрыла глаза. Всю дорогу я смотрела в окно, поэтому, когда мы подъехали к моему дому, я уже была готова вытащить свою руку из-под руки Дориана, но он не собирался её выпускать. «Расскажи мне, Таша», — полушепотом начал он, но не потому, что водитель мог нас услышать. Начни, Дориан, кричать, едва ли тот чётко расслышал бы его слова из-за своей перегородки а потому что он так чувствовал, как ты себя чувствуешь. Я чувствовала себя убитой. Почти. И он не должен был об этом догадаться. Но всё же факт того, что внутри моей души случился переворот, от него было невозможно утаить. Когда Вилмар в первый раз хотел меня изнасиловать, меня спас Гейл. Произнесла я и сразу же почувствовала, как Дориан сжал мою руку сильнее. Но он вернулся снова. «Не закончил начатое лишь потому, что Максуд выиграл меня в кости. Но Максуд был так пьян, что не смог ничего сделать». «Таша...» Я почему-то отчётливо почувствовала, что Дариану больно это слышать. Но я твёрдо решила, что раз начала, значит, закончу свою исповедь. При Максуде оказался кинжал. И знаешь, о чём я первым делом подумала, получив его в руки? О том, что закалю этого пьяного подонка». Я гулко сглотнула кончиками пальцев, ощутив жало леденящего мою душу ужаса. Я всерьёз хотела убить беззащитного человека. Наконец выдавила из своего сжатого нутра страшное признание я, но Дариан не позволил мне договорить. Он не был беззащитным. Он был в отключке. Несогласно замахала головой я. «Он тебе угрожал. Всё равно», — продолжала настаивать я. «Даже если бы он был вооружён до зубов». Я всё равно всерьёз хотела убить человека, человека. Это нормально. Это ненормально, Дариан, ненормально, но... Убей я хоть роту таких максудов. Ты бы и в этом случае меня оправдал, верно? Верно. Сдвинул брови Дариан и сжато, выдохнув, добавил. «Таша, они тебя просто пугали. Они бы тебе ничего не сделали. Никто тебе ничего не сделает». Сжав мои пальцы, он заглянул мне в глаза ещё глубже. Даже я. «Допустим, ты можешь защитить меня ото всех и даже от себя, но никто не сможет защитить меня от меня». «Я смогу». «Нет». «Таша, я смогу», — уверенно произнес он, одной рукой продолжая сжимать мою руку, а тыльной стороной второй руки вдруг неожиданно и нежно погладил меня по щеке. Не помнит, целовала ли я когда-нибудь его добровольно. Но раз не могла вспомнить, значит, наверное, не целовала». Может быть, только в самом начале нашей прошлой истории и в самом её конце, но только под действием страсти, а не из-за осознанного желания его поцеловать. Когда я коснулась своими губами его губ, я замерла, ощутив их теплоту. Тяжёлый, сочный и по-особенному приятный запах Дариана мгновенно ударил мне в нос. Я словно вдыхала специи, способные довести меня до головокружения, если от них вовремя не отстраниться. Я отстранилась. Дариан внимательно на меня смотрел. Ничего не объясняя, я вытащила свою руку из-под его руки и, открыв дверь, вышла из машины. В кустах меня уже поджидала пара папарацци. Но я не обратила на них внимания. Я не обратила внимания даже на то, что оставила свою сумку в машине. И в итоге так и не обнаружив этого, так как ключ от квартиры и мобильный телефон лежали у меня в карманах. Мне казалось, что всё было схвачено. Ну или, по крайней мере, предрешено, и на сей раз не судьбой или тайными линиями на моих ладонях, а мной. И я, в отличие от судьбы, не собиралась давать себе никаких пустых надежд и заранее провальных шансов. Жребий брошен. Вперед, безобратно.